Книга зовет к действию. Как бы ни были глубоки мысли великих книг, но они обретут истинную ценность лишь тогда, когда позовут человека на действие. Деяния оставляют след, увековечивают и оправдывают пребывание человека на земле. Человек берет в руки Дон Кихота, роман о вымышленных людях и событиях. Но, несмотря на то, что со времени написания книги с Ирвантесом прошло уже более трехсот лет, читающий со всей отчетливостью осознает, что подобные события и характеры можно наблюдать и в наши дни. Писатель, гениально обобщив увиденное и пережитое, превратил роман в сокровищницу опыта, На этом опыте мы и учимся действовать. Вместе с рыцарем печального образа стремимся духовно облагородить жизнь. Сервантес создал свое великое творение в надежде на то, что читатель и в страсти, и в разочаровании последует вслед за автором и Дон Кихотом. Такова заветная мечта любого писателя. Но не каждому удается обрести своих верных последователей, преданных приверженцев, облеченный в художественный вымысел, идеи. Удается это лишь талантливым и гениальным. Сервантес показал воюющего рыцаря. Но на самом деле он всю свою страсть и ум сосредоточил на непрерывной войне духа, и заразил читателя этой благородной войной. Книга зовет к действию. Сила ее духа становится почти материальной силой. Человек одержимый не остановится ни перед каким препятствием. Известно немало примеров, когда книга побуждала читателя к отрицательным действиям и даже трагическим. Глубокий след в общественном сознании – В жизни целых поколений людей оставили многие великие художественные произведения. Опубликование, например, «Страданий молодого Вертера» вызвало на германской земле волну юношеских самоубийств. Позднее Вертеров сменили шиллеровские разбойники. Герцен указывал на появление в России молодых людей с обликом и взглядами Базарова. Известно устное замечание Льва Толстого об удивительных портретах тургеневских женщин, каких может быть в жизни и не было, но когда Тургенев их написал, они появились. Чтение – это один из способов стать другим. Мы хотим получить от книги то, что поможет нам преобразиться, духовно обогатиться, поумнеть, научиться видеть мир другими глазами. Глазами писателя. Мы всегда в ожидании, что чтение нам не только что-то даст, но и поможет действовать, вселит уверенность в поступках. Литература и позже властно вмешивается в жизнь. Произведения отечественных авторов дают множество ярких примеров отражения жизни и так называемых обратных связей художественных книг с действительностью. Роман Николая Островского «Как закалялась сталь» обошел весь мир и оказал огромное влияние на умонастроение молодежи. Не случайно ведь на Третьем Всемирном Конгрессе профсоюзов один молодой негр зарегистрировался под именем Павки Корчагина. А сколько у нас в стране появилось Тимуров после выхода Гайдаровской повести? Позже ребятам полюбился герой повести Анатолия Рыбакова «Крош». Может быть, именно поэтому в Краснодарском крае много лет действовал комсомольский рабочий отряд школьников, сокращенно «Крош». Герой Рыбаковского произведения дал имя целым коллективам, на счету у которых было много замечательных дел. Разве это не свидетельствует о том, как внимательно всматривается читатель в новую книгу? И не просто всматривается, учится. Учится у книг и у жизни. Значение книги в культурном становлении человека Давно и хорошо известно и неоднократно отмечалось многими великими деятелями науки и литературы. Достаточно напомнить замечательные слова Максима Горького: "Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека: наука и искусство". Обе эти силы соединены в книге